Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Захер Мазах, разводный лист. Трудно себе представить более парадное сватовство, касаясь оно хоть королевской дочери, чем то, которое затеял Гольдерейх из Коломей в семье Фейерштейна. Искал он для своего сына Илья, руки одной из дочерей Фейерштейна. При этом, как водится, был сначала направлен к отцу невесты сват, необходимый посредник в делах подобного сорта. И лишь тогда, когда этот сват должным образом исследовал почву, когда сделалось вполне очевидным, что Фейерштейн относится симпатично к сватовству его дочери Зе Илье Гольдрейха, В дом отца-невесты направились для переговоров отец-жениха и сам жених. Но дело в том, что Фейерштейн, хотя и носил платья, сшитое по-еврейски, хотя и строго следовал Талмуду, но все же его более коснулись влияния времени, чем закоснелого талмудиста-еврея Гольдрейха. Поэтому последнему по прибытии в дом невесты пришлось услышать от отца ее Нечто весьма удивительное, а именно, Фейерштейн нашел, что весьма не мешало бы, прежде чем окончательно решать дело, дать молодым людям познакомиться между собой. К чему такое бесполезное затягивание дела, удивился Гольдрейх. «Я хочу видеть свое дитя счастливым», — уперся на своем Фейерштейн. «Ни одна из моих дочерей не выйдет замуж противной ее воле». Ильей, молодой человек, очень красивый собою, с умным бледным лицом, иронически засмеялся при этих словах. — Кто же спрашивает мнение женщины в серьезных вопросах? — заметил он. — Женщина все же есть подчиненное существо, дух которого царит невысоко, примерно не выше штрицеля с изюмом или нового платья. — Но супруги должны же любить друг друга, — горячился Фейерштейн. «Любовь недостойна мудрого мужа», — наставительно позволил себе заметить Ильей. «Мне доступна лишь та сокровенная от всех духовная красота, о которой говорит Талмуд, которую находит человек в Каббале». «Но ты можешь, однако, поговорить с девушкой», — сказал отец Гольдрейх. «С удовольствием, если ты этого желаешь», — согласился сын. «И если это согласуется, с желаниями господина Фейерштейна. Во время этого разговора в соседней комнате находились три девушки: две дочери Фейерштейна Рахиль и Сара и близкая их подруга Афра Рабинович. Заинтересованные визитом Гольдрейхов, они подслушивали у дверей и поочередно глядели на говоривших, насколько это позволяло замочное скважино. Сперва Рахиль нашла молодого талмудиста очень красивым. Саре понравились только его выразительные глаза. Афра же не сказала ни о нем ни слова. Затем, когда Илий выразил свое классическое еврейское мнение о женщинах, мнения трех слушательниц о нем сразу изменились. Сара нашла его отвратительным, Рахиль назвала его бессердечным животным, и обе они единогласно выразили, что ни за что на свете Они не были бы согласны выйти замуж за подобного человека. Совсем иной эффект произвел подслушанный разговор на Афро Рабинович. Со сверкающими глазами, порывисто откинув рукаву назад свои золотисто-рожеватые волосы, она произнесла: «Я выбираю его себе». При этом на губах ее заиграла довольно злая улыбка. «Ты, Афра!» – удивленно воскликнула Сара. «Ты, вечно бывшая ненавистница и мужчин!» – удивилась Ирахиль. «Ты, просвещенная, вечная проповедница того, что любви вовсе нет на свете? Афра Рабинович, которой все мужчины трусят, про которую они говорят, что она настолько злан, насколько и красива?» Афра продолжала улыбаться. Именно поэтому пояснила она. Я возьму этого человека себе, чтобы его наказать. Обе сестры захохотали. О, тогда ты права, сказал Арахиль. Если ты сделаешься его женой, я не сомневаюсь в том, что он окажется достаточно наказанным. Но ты забываешь одно, ведь и для тебя это будет не очень-то сладкая игра. От чего? Заметила совершенно покойно Афра. Если мне не понравится жить с ним вместе, я сумею разойтись с ним. В эту минуту Фейерштейн вошел в комнату, где сидели девушки. Когда он возвратился к своим гостям, он проговорил им со вздохом. — Вы не должны на меня сетовать, господа. Ни одна из обеих моих дочерей решительно не желает еще выходить замуж, вообще предпочитая продолжать некоторое время... пользоваться свободной девической жизнью. Но тут с ними есть одна девушка, Афра Рабинович, их подруга. Очень образованная и умная девушка, притом красавица и богачка. Много богаче каждой из моих дочерей. Она говорит, что была бы согласна сделаться женой Ильи Гольдрейха. — Ну что ж, это еще можно выслушать без особенного огорчения, — заметил старик Гольдрейх. «Но афро не есть еврейское имя», — возразил Ильей. «Вы правы», — пояснил ему Фейерштейн. «Это образованная, вполне просвещенная девушка. Из оригинальности носит и христианское имя, и христианское платье, но она еврейка. Только, как оно всегда бывает, со слишком умными женщинами она претендует иметь на плечах свою собственную голову. Мой Илий сумеет выработать ее нрав. Самодовольно заметил Гольдрейх. Я соглашаюсь на эту невесту. Можно ее видеть? Нет, она находит, что это бесполезно. Я тоже нахожу это бесполезным, сказал Илий. К чему нам теперь видеться? Если мой отец согласен, я согласен тоже. Позвольте узнать, когда мы назначим свадьбу. Затем все дело было обтолковано и покончено на чисто жидовский манер, и Ильей, возвратившись в Коломею, забыл даже думать о своей невесте. Гольдрейх принялся отделывать один из своих домов для будущего жительства молодых, а у Фейерштейна закипело дело по части изготовления приданого афры. Сама невеста приготовлялась к свадьбе в высшей степени оригинально. В сущности образование ее и без того уже не оставляло желать ничего улучшего, и она, наверное, была во всех отношениях образованнее ее жениха. Во всех отношениях, кроме знакомства с Талмудом, которым Илий имел основание щеголять. Талмуд и Тора были его специальностями, его настольными книгами. Невеста пожелала теперь восполнить свое образование именно с этой стороны. И с удивительным для девушек рвением принялась за изучение Талмуда и Торы. Никто не понимал, зачем это нужно, но Афра очевидно знала, что делала. Свадьба состоялась, как это подобало, на полдороге между городками, где жили жених и невеста, и там же отпразднована. Невеста вручена была Илию в синагоге с головою закутанную в покрывало. Жених надел ей на палец обручальное кольцо, проговорив притом обычную фразу «беру тебя в супруги отныне и до века». Равин благословил новобрачную чету, и кубок, из которого пили они оба, был разбит на сотни кусков, вознаменование того, что расторгнуть брак так же невозможно, как бесполезно было бы стремиться собрать осколки разбитого кубка в одно целое. Затем молодые сели в приготовленные для них крытые сани и отправились в Коломею, в дом Илья, причем последний продолжал не видеть лица своей молодой жены. «Разве ты не хочешь открыться?» были его первые слова, когда молодые сели в сани. «Нет», — отвечал на молодая, и еще плотнее закуталась в покрывало и меховую шубу. Был вечер. когда они вступили в свой новый дом. Молодая вошла в свою комнату и заперла за собою дверь. — Будешь ты вместе со мной ужинать? — спросил Ильей. — Да, буду, — услышал он в ответ. Когда стол был накрыт и ужин подан, Афра вошла в столовую с видом важной гордой дамы. Ильей смотрел на нее с изумлением. серое шелковое платье с длинным шлейфом и малиновая бархатная жакетка, отороченная собольим мехом, охватывали стройную фигуру Афры и придавали ей без того эффектный вид какой-то величавости. С ее прекрасного свежего лица смотрели на Илье умные, глубокие, темные глаза и смотрели, как будто с легкой насмешкой. Оделенная драгоценными камнями перьеви Увенчивала словно короной прекрасный лоб Афры и охватывала ее роскошные золотистые волосы, не спадавшие на плечи. Или невольно опустил глаза перед подавляющей красотой своей жены. Видеть перед собой такую красоту было, конечно, не меньшим наслаждением, чем созерцать душевную сокровенные красоты Талмуда, как говорил прежде Илий. В этом, как кажется, он не прочь был бы теперь сознаться самому себе. Афра села за стол. Ильи прочел молитву. Окончив ее и взглянув на жену, он увидал нечто, приведшее его в ужас. «Афра!» — воскликнул он. «Зачем ты не дала обрезать свои волосы?» «А к чему бы это могло быть нужно?» Покойным голосом возразила она. Не одна разумная девушка не позволит безобразить себя так безцельно в день свадьбы. Но Моисей приказал обрезывать женщинам волосы. Если бы даже он и приказал это, оно было бы для меня безразличным. Я полагаю, что с короткими волосами женщина может быть хорошей. А главное то, кто же это тебе сказал, что Моисей именно приказал резать девушкам волосы? При вступлении их в брак? Как кто сказал? Это написано в Торе. Ну а кто сказал тебе, что Моисей написал Тору? Продолжала свой допрос Афра, иронически поглядывая на мужа и откидывая левой рукой отороченный мехом правый рукав жакетки, от чего в глаза и ле блеснула, словно выточенные слоновой кость голые рука красавицы. Что? «Тору написал не Моисей?» — воскликнул тем не менее Ильей. «Жена! Да ты в умели!» «Разумеется, Тору написал не Моисей», — невозмутимо возражала молодая женщина. И не мог он ее написать. В пятой книге Моисея, в главе одиннадцатой, рассказана смерть Моисея. А ты, конечно, понимаешь, что ни один человек, ни даже Моисей, не мог бы сам описывать свою смерть. Затем в той же главе страфа десятая значится «И не было с тех пор пророка в Израиле, подобного Моисею». Конечно, и эти слова достаточно доказывают, что книга писана не только не Моисеем, но и даже в гораздо позднейшие времена. Или он имел от изумления. Слова замерли на его устах, И он начал чувствовать себя как бы червиком, попавшим под ноги этой величественной женщины. И еще талмудисты называют отступниками. Продолжала свою казнь Афра всех, кто не верил, будто Моисей писал всякое слово Торы под диктовку Иеговы. Я почитаю и сама Тору, почитаю Талмуд, но потому только, что в них заключаются наши религиозные учения. И потому что рядом с чрезвычайным вздором там имеются высказанными глубочайшие философские истины, но нужно же уметь отделять зерно от высефка и истину от пустяковины. Как вздор написан в Толнуде, вздор в величайшем из священных творений еврейской литературы, и ты не боишься Афра, что земля раступится под тобой? но земля не расступилась и не поглотила красавицы, хотя она вдобавок ко всему еще засмеялась искреннему ужасу своего мужа и продолжала. Я знаю толнуты Тору получше тебя, так как я умею понимать их надлежащим образом в связи со всем тем, с чем знакомит меня наука. Но уж про остальное я и не говорю. Там ты, конечно, гораздо слабее меня с твоими знаниями. Знаешь ли ты, например, что-нибудь об остальных мирах, кроме земного? Нет. А знаешь ли ты разных писателей, художников и их произведения? Знаешь ли историю прошлой жизни человечества, историю древнего мира? Знаешь ли ты, чем были Афины и Рим, и кем были Перикл и римские Цезари? Конечно, нет. Можешь ли ты, например, назвать мне хотя бы немногое и главнейшие из звезд первой величины, что светятся теперь на небе для нас с тобой и которых не видят миллионы людей другого полушария?、А、расскажи ко -ка мне, как зарождается, растет и умирают растения. Ничего ты этого не знаешь. Так оставь меня в покое и с моими длинными волосами. Или то краснел, то бледнел во время этой длинной обличительной речи. Ему совестно было, что он ни словом не мог возразить Афри, и еще того более совестно было сознаться себе, что глядя на красоту своей жены, он невольно думал: Боже, как она хороша! Как не полюбить такую женщину? Но однако наша кушанья простынет, вывела его из размышлений Афра. Молча сел Ильи напротив жены. Оба они поужинали, затем Афра встала из-за стола и, подойдя к окну, начала любоваться чистыми ночными небесами. В это же время Ильи любовался ею самой и, встав, хотел попытаться подойти к жене, но, увы, ноги его не слушались. Страх перед дивной женщиной совершенно сковал их движения. «Покойной ночи!» — проговорила Афра и ушла в свою комнату. Он не только не осмелился пойти за нею, но не осмелился даже поцеловать ее на прощание. Разбитый в пух и прах этой женщины, в конец пристыженный ею, Ильей долго сидел над раскрытой книгой Талмуда, но и сидя над обтянутым кожей фолиантом, Он не видел в нем ни одной буквы, не видел душовую сокровенную в толмоде духовной красоты, так как перед его телесными очами вставала, словно живая, та вещественная красота, которая только что недавно столь постыдно для него посмеялась над ним, когда на следующее утро за завтраком Афра наливала кофе и накладывая в чашки сахар. дотронулась как бы нечаянно своей хорошенькой ручкой до руки своего мужа, тот вспыхнул, как мак в цвет. Но, очевидно, это не удовлетворило победительнице. После кофе она встала из-за стола и, подойдя к зеркалу, начала грациозными движениями поправлять свои роскошные волосы. Она видела при этом, что муж буквально пожирает ее глазами. она смеялась над ним в душе, но и это опять-таки не удовлетворило ее. Я пойду в город, проговорила она. Мне нужно купить кое-что. Должен я тебя проводить? поинтересовался Ильи. Зачем? бросила она ему с несколько злую усмешкой. Я вовсе не хочу отвлекать тебя от наслаждения сокровенной духовной красотой Талмуда. Ильей побледнел, как полотно, а прекрасное лицо Афры осветилось улыбкой полного торжества. Красавица поняла в эту минуту, что муж уже влюблен в нее. В комнате наступила такая тишина, что падение на пол какой-нибудь шпильки или булавки могло бы быть услышано. И действительно упала шпилька из головы Афры, которую она грешным делом намеренно постаралась выронить. «Илий», — произнесла она, не поворачивая к нему головы, — «подними-ка мою шпильку». Он беспрекословно нагнулся к полу, поднял шпильку и подал ее жене. Красавица глубоко вздохнула. Игра ее была выиграна. Прошел год. В течение этого времени Афра с той уже сосредоточенной злостью преследовала своего мужа, победоносно разбивая его тупые верования в то, чего он по своей односторонности не понимал. За все это время несчастному Илью ни разу не довелось набраться настолько храбрости, чтобы решиться хоть поцеловать руку красавице-женой. Снова падал снег, и снова на окнах блистали узоры, расписанные морозом. Афра в своей меховой жакетке сидела у себя в комнате, задумчиво наблюдая пламя, пылавшее в камине. В комнату вошел Ильей. Удивленная неожиданностью небывалого случая, молодая женщина повернула к нему голову, направив на вошедшего в упростительный взгляд своих прекрасных глаз. Ты недоволен жизнью, Афра. Робко начал он. Скажи мне, что должен я делать, чтобы ты стала хоть немного счастливее. Кто же спрашивает мнение женщины в серьезных вопросах? Со злой улыбочкой повторила Афра фразу, сказанную слишком год тому назад или им во время сватовства. И какого вообще мнения можешь ты, мужчина, ждать от женщины? Ведь женщина все же есть подчиненное существо, дух которого не может парить выше штрицели с изюмом. Или вытрясил на нее глаза. Теперь я наконец понимаю тебя, воскликнул он после минутного молчания. Ты слышала тогда сказанные мною глупые слова, из-за них-то ты так ненавидишь меня. Я вовсе не ненавижу тебя. А только не люблю, равнодушным тоном отвечала Афра. Мне и этого более чем достаточно, со вздохом проговорил Ильей. Так как и я-то именно люблю тебя, люблю настолько, что готов на все, чтобы сделать тебя счастливой. Любовь недостойна мудрого мужа, со смехом возразила жестокая красавица. Ежели же, несмотря на это, ты хочешь сделать меня счастливой, возьми мне свободу. Я вышла за тебя замуж только, чтобы наказать тебя хорошенько, и я этого достигла. Если же теперь ты силую заставишь меня оставаться у тебя в доме, то ручаюсь тебе, ты получишь вместе со мною целый ад домашней жизни. Или грустно улыбнулся. Положим, сказал он, что там, где ты Для меня не может быть Ада, но я тебя люблю слишком сильно, чтобы видеть тебя несчастную. И с этими словами он оставил ее одну. Когда через несколько времени он снова возвратился в ее комнату, в руке его была бумага, которую он и положил жени у на коленях. Бумага эта оказалась только что написанным им разводным листом. Молча прочла Афра разводный лист, молча задумчивым взглядом окинула стоявшего перед ней с грустным лицом мужа. Затем она немедленно начала собираться к отъезду, а он пошел приказать заложить ей сани. Когда все было готово, Афра с головой, закутанной в башлык, с большой дорожной шубой на плечах остановилась среди той комнаты. Где села она в первый раз с мужем за ужин? Она вздохнула и молча протянула Илию руку. Он благоговейно взял эту руку, на этот раз холодную, как лед, и молча, склонившись над ней, нежно поцеловал ее. Причем на холодную ручку жены упала горячая слеза из глаз влюбленного мужа. Вдруг Афра. Резким движением вырвала свою руку, разорвала пополам разводный лист и бросив его на пол, упала со слезами в объятия мужа. На этот раз всякие слова были излишни между ними.